Прозрачный заметил, что перед ним стоит сам Каин Александрович, отвешивая вежливые поклоны. — Товарищ Доброгласов, — сказал регистратор, — верьте слову, я тут ни при чем. — Как же ни при чем, — залебезил Каин Александрович, ориентируясь на голос Филюрина, — когда совершенно наоборот. Эти возмутительные колонны заставили меня... Нет, нет, колонн уже не будет. На этот счет не беспокойтесь. Значит, вы признаете, что у меня были уважительные причины для неявки на службу? Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Работа не пострадала. На вашем месте уже сидит другой. Как другой, — закричал прозрачной. Я буду жаловаться. Я до суда дойду но тут евсей львович быстро смекнувший что прозрачный ничего не знает о своем могуществе оттолкнул доброгласово локтем и крикнул в толпу пламенный привет товарищу прозрачному от имени работников конторского учета даешь прозрачного закричала толпа Филюрин не понимал ровным счетом ничего. — Ну и дубины же этот прозрачный, — подумал Иоанна Польский. — Сделали бы меня невидимым, я им бы такое показал. И, обращаясь к Доброгласову, крикнул. — Каин, скажите, чтобы подавали машину? Товарищ Прозрачный устал от выявления недочетов? и заедет ко мне отдохнуть. Может быть, товарищ Прозрачный заехал бы ко мне отдохнуть? Жена будет так рада, — пролепетал Доброгласов. — Не говорите глупостей. Вы же одной ногой стоите на бирже труда, — зашипел Евсей Львович. Хотели человеку уволить за невидимость. — А теперь обедать, обедать. Позовите поскорее машину. — Разве я хотел его уволить? — смутился Каин Александрович. — Не помню ей-богу. Ну, хорошо. Посмотрим еще, кто будет заведовать отделом благоустройства. Доброгласов слегка застонал и с усердием курьера-новичка бросился выполнять поручение. Но сесть в машину Иоанна Польский ему не разрешил. — Вы и пешком дойдете. — сказал бесцеремонный Евсей. — Вам близко. А у меня с товарищем Прозрачным предвидится секретный разговор. Вы здесь, Егор Карлович? — Здесь, — раздался голос с кожаной стеганой подушки. — Возьмите мою шляпу и помахайте толпе, — посоветовал бухгалтер. Она это любит.